Глава 402. Мэйдзи. Еще одной вещью из сумки клана демонов-великанов, привлекшей внимание Ван Линя, было Колесо Закона. Размер диска был не очень большой, около дюйма, вид у него был ничем не примечательный, не было даже бляска духовной силы, а в некоторых местах даже имелись следы ржавчины. Причина, по которой Ван Линя обратил на нее внимание, была в том, что Сью-Илига говорил о душе, запечатанной в нем, умоляя его спасти ее и выпустить. Слова Сью-Лига насторожили Ван Лине. он рассказывал с большим воодушевлением, Ван Линь понимал, что он мог все придумать, это же был дьявол в конце концов. Сью-Лига не имел недостатков блуждающих душ, он был и его трансформация в дьявола оставила в нем много от зарождающейся души культиватора Сью-Лига, так что со временем его разум медленно восстанавливался, пока он наконец не сформировал дьявольскую душу меча. Сьюлига имел робкий и даже трусливый характер, но иногда и он был непокорным и дерзким, А вообще, всё это можно сказать, что он был очень сложным к пониманию дьяволом, и вот этот человек внезапно начал умолять Ван Линя выпустить душу из Колеса Закона. Это вызывало у него некоторое недоверие. Интересно. Взгляд Ван Линя вспыхнул, хотя он и сомневался сейчас, но предположил, что предоклана демонов-великанов решил специально использовать Колесо Закона, чтобы заставить всю лигу перейти на его сторону, и похоже, что даже вернувшись на его сторону, он все еще сильно беспокоился о этой вещице. Смотря на Колесо Закона, Ван Линь вытащил меч Бессмертных из сумки. Появившийся, он тут же испустил черный туман, который мгновенно принял форму Сью Лига. Он вылез и тут же странно закричал. В его глазах был странный свет, и они уставились на Колесо Закона. «Хозяин! Это Колесо Закона внутри имеет душу! Достаньте её быстрей!» Быстро проговорил Сью Лига. Ван Линь был невозмутим и медленно сказал. «Про эту душу в Колесе Закона откуда ты узнал?» порядок клана демонов великанов вызывал ее хозяин быстрее освободите ее обеспокоенно сказал сьюлига ван рень посмотрел на сьюлигу и сказал какая у нее культивация обеспокоенность во взгляде сьюлига стала сильней он смутно мог слышать как из колеса закона доносится сладкий голос богини его младшая сестренка звала его быстрее ее спасти так что наконец он не выдержал и нетерпеливо сказал это слабый огонек души она не имеет культивации «Если ты этого не сделаешь, то я сам спасу её!» Сиэлиго сам не заметил, как оказался около Колеса Закона. Страх перед Ван Линьем полностью исчез из его памяти, даже тон его голоса неожиданно изменился. Взгляд Ван Линьи не мог не заблестеть, а он вдруг улыбнулся и сказал, «Не беспокойся, я помогу тебе вытащить эту душу». Говоря так, Ван Линь обеими руками начал формировать печати, которые, появляясь, начинали светиться таинственным светом и падали на Колесо Закона. Внезапно оно заискрилось, но с ударом в Ван Линя свет мгновенно рассеялся. Ван Линь слегка вздохнул и внимательно посмотрел на колесо закона несколько раз. Когда он увидел это колесо в первый раз, оно казалось совершенно обычным, но когда оно засветилось этим зеленым сиянием, которое перешло в таинственный свет, Ван Линь не удивился, это привлекло его внимание. В момент, когда этот зеленый свет заискрился, Ван Линь не обнаружил на поверхности колеса закона никакой духовной силы, Поэтому теперь он решил тщательно осмотреть эту вещь. Спустя время он снова махнул правой рукой, и таинственный свет появился снова. Он, не отрываясь, смотрел на колесо закона. Внезапно на его поверхности появилась странная метка, размером с одну десятую ногти. Внезапно метка вспыхнула и с невероятно быстрой скоростью исчезла. В то же время появился зеленый свет, и появились колебания духовной силы. «Интересно, оба глаза вон или засверкали?» Нетерпение Сьюлига в этот момент достигло предела, он без промедления вылетел из меча бессмертного и помчался прямо к колесу закона. Вон Реню ставился на Сью-Лига, его глаза горели ледяным светом. Такое поведение для Сьюлига было странным, очень странным. Как только сью -Лига прыгнул к колесу закона, метка на нем вспыхнула еще раз, тут же появился голубой свет и охватил тело Сьюлига. Мгновенно он глухо застонал и отпрыгнул на пару Джана в сторону. В этот момент оба его глаза были красными. он прорычал и снова кинулся, но теперь был установлен ваналинем, который подняв руку, заключил его в невидимую клетку в воздухе. Сьюлига яростно повернул голову и уставившись на ван лине заорал. Что ты делаешь? отпусти меня, я должен спасти я! Вванолень бросил холодный взгляд в сторону сюлига. Тело того мгновенно стряслось, а в глазах появилось понимание, потом он посмотрел на колесо закона, выказал удивление и поспешно сказал, «Хозяин, хозяин, не вини меня! Это колесо закона! Из-за него я не мог контролировать себя!» Ван Лень перестал обращать внимание на сию лига а он схватил правой рукой воздух и призвал колесо закона к себе. Как только он надавил большим пальцем левой руки по нему, метка на нем тут же замерцала. Затем оно испустила огромное синее свечение. Ван Лень только слегка хмыкнул на это и продолжил давить пальцем, Синее свечение, сопротивляясь невидимой силе, уменьшалось, пока на него давили сверху. Послышались трескающиеся звуки, и на поверхности колеса закона выступили дорожки трещин, которые быстро распространились и покрыли все колесо закона, разрушив его. Внезапно слепящее красное сияние яростно вырвалось оттуда, в то же время раздался звон, он был наполнен бесконечным очарованием и вызывал чувство радости и смеха, распространяясь с этим красным сиянием. Этот звук был наполнен странной силой, Заключенный в клетку Сью-Лига покрылся таинственным светом, словно покрывало из снега осветили слепящим солнцем. Быстро рассеявшийся он тут же освободил из сью Лига. В глазах Сью-Лига горело сильное желание, и он быстро полетел навстречу красному сиянию. Красный свет вспыхнул и принял вид очаровательной женщины, Ее тело покрывало только вуаль, местами являя взор окружающих открытые участки обнаженной кожи. В этот момент она бросила взгляд на Сью-Лигу и с улыбкой произнесла «Братсю, младшая сестра ждала тебя долгое время. Как тебе, наконец, удалось спасти меня?» Говоря это, она подняла свои нежные нефритовые пальчики и кокетливо указала ими в сторону сью -Лига. она вела себя, как девушка, спокойно болтающая со своим парнем. Взгляд в Аналини был холоден. Когда она только появилась, его разом вздрогнул, но, к счастью, его культивация была основана на технике запечатывания души, и его разум и флаг миллиарда душ тесно связаны, Это позволило ему быстро восстановиться после такого удара. Но, тем не менее, это все же заставило его волноваться. Теперь ему было необходимо узнать, что нанесло ему такой урон и смутило сознание, чтобы, когда это повторится, он смог бы оказать сопротивление. «Талант соблазнения. Смеешь играть со мной?» Вон холодно хмыкнул. Этот резкий голос попал в уши Сью-Лига и девушки, стоявшей рядом с ним, он был словно весенний гром, со взрывом распространившийся по округе. Тело Сюэлига тут же затряслось, и в его глазах появилось понимание. Он дьявол, а Ван Линь уже два раза напомнил ему об этом. Так что он немедленно среагировал. Его сердце с ужасом сжалось, и он поспешно отступил на несколько шагов. Девушка повернула голову и свирепо уставилась на Ван Линь. Внезапно она кокетливо усмехнулась. В этот момент казалось, будто из мира исчез весь свет, кроме того, что освещало ее улыбающееся лицо. «Хорошо, безжалостный парень». Стань моим рабом, я не обижу тебя! грустно прошептала женщина, пока ее ресницы слегка дрожали. Ее голос имел странную силу, услышав его, сознание Ван Линя снова пошатнулось. Что касается Сьюега, его тело стряслось, его ясный взгляд испарился, а на его место пришла нескрываемая похоть. Женщина удивленно улыбнулась, ее тело двинулось, она быстро полетела к Ван Линю и, встав перед ним, обхватила его руками и опустилась на его лоб. Но в этот момент взгляд Ван Линя прояснился и наполнился презрением. Женщина вскрикнула от удивления. Это был мрачный тихий крик. Ван Линь в это время быстро махнул правой рукой, и мгновенно в его руке появился флаг душ. Тряхнув им, он тут же извлек душ Ли Фена Фэна в стадии трансформации души, которые окружали тысячи душ поменьше. Грохочущий рёв тут же донёсся от них. Женщина снова издала крик, и без раздумий начала быстро убегать. Огромная душа Ли Юань Фэна в ока догнала ее и полностью окружила другими душами. Они собирались проглотить ее. Почувствовав это, во взгляде женщины появился странный свет. Она очаровательно улыбнулась и мягким голосом произнесла. «Старший брат, зачем ты делаешь это? Мы же не враги с тобой». После этих слов сознание Ли Юань Фэна тоже пошатнулось. На его лице отобразилась растерянность. А окружавшие ее души послабее тут же одна за другой остановились и начали глупо взирать на нее. Он обидел меня: Помогите мне убить его, хорошо? После того, как вы его убьете, я составлю вам приятную компанию». На лице женщины появился слабый румянец. После тех слов все тело Лью Эньфен он яростно развернулся и вместе со всеми душами свирепо понесся на ваналине. Взгляд ван о линии не изменился. Увидев, что он смотрит на несущиеся к нему души, она указала правой рукой позади себя. Мгновенно Сью Лига издал жалостный крик. По приказу женщины он должен был совершить незаметную атаку. Пока Ван Линь отвлекается на души, он должен был ударить из-под Так Ван Линь бы определенно получил ранение. Но оказалось, что как только он попытался ударить Ван Линя, всё его тело начало испускать черную Ци, которая тут же рассеивалась в воздухе. Это заставило Сью Лига быстро отступить подальше. В его глазах снова прояснилось. В этот раз он ощутил глубокий страх и ужас перед вонолением. Такой поворот совсем сбил женщину с толку. В глубине души она мрачно выругалась и нахмурилась. Она многое поставила на тайный ход этой бестолочи, а результат оказался совершенно другим. Она хотела только, чтобы он избавил ее от предка клана демонов-великанов, но теперь все ее усилия пропали зря. «Мерзавка! Ты управляла старшим!» — заорал Сью Лига. Его гнев рос, пока он все больше приходил в себя и больше вспоминал. Женщина же сделала жалобное лицо и снова попросила о помощи. В то же время Ли Юань Фэна и остальные души подлетели к Ван Линю, но после его взмаха руки их сознания пошатнулись. Они жалостно хмыкнули и, включая душу Ли Юань Фэна друг за другом рассеялись в воздухе. «Достаточно. Ты, подойди!» Ван Линю хватил рукой воздух. Женщина жалобно вскрикнула и хотела уклониться. но её тело будто было схвачено большой невидимой рукой. Она была поймана и перемещена к Ванолиню. Внимательно осмотрев женщину несколько раз, Ванолинь постепенно понял, что женщина имела силу домена и очень сильного домена, он мог запутать любое живое существо. Душа, имеющая силу управлять доменом. Как интересно. Взгляд Ванолиня вспыхнул холодной вспышкой. «Как твое имя?» Женщина долго сопротивлялась. Затем очаровательно взглянула на Ван Линя и произнесла. «Я не вредила тебе. Зачем ты схватил меня и не отпускаешь?» В ее нежном дыхании чувствовались нотки демонической цы. Ван Линь холодно взглянул на женщину и правой рукой указал на ее лоб. Мгновенно лицо женщины выразило нестерпимую боль. А она, наконец, сдалась и испустила жалостный всхлип. Все ее тело начало испускать черный дым. Казалось, она вот-вот исчезнет. «Мэй Цзы. Меня зовут Мэй Цзы. Поспешно произнесла женщина, она смотрела на Ванолиня, а в ее глазах читался страх».